консервы, колбасы, копчености и полуфабрикаты, гистамин и прочее. Помните, во главе «Механизм возникновения аллергии» мы говорили о гистамине – веществе, которое вызывает развитие воспалительных реакций. Меж тем есть целый ряд продуктов, которые не только провоцируют выброс гистамина в организме, но и сами содержат его. А это как раз и есть все копчености и все мясные и рыбные консервы. Свежая рыба также содержит гистамин, но такое небольшое его количество способно вызвать аллергические симптомы далеко не у всех, особенно богатый гистамином тунец, лосось, сельдь и сардины. В процессе же переработки концентрация гистамина в рыбе увеличивается до 20 раз. Так, в свежей рыбе гистамина содержится в среднем 10 мг на килограмм веса, а в копченую уже 50-100-200 мг на килограмм а колбаса с салями содержит до 400 мг на килограмм гистамина. Поэтому при употреблении копчености у многих людей, особенно тех, у которых процессы дезактивации гистамина в печени снижены из-за ее зашлакованности или воспаления, гистамин, попавший в организм с пищей, может вызвать проявление сходной с аллергией, даже если человек вовсе не аллергик. В таких случаях это уже псевдоаллергическая реакция, так как здесь действует чистая химия без участия иммунных процессов. Кроме консервов и копченостей, много гистамина содержат и все колбасы и сосиски, в том числе вареные, все маринованные и засоленные продукты, в том числе квашеная капуста, вяленое мясо и рыба, все сыры и все вина, а также жареное мясо. Все реакции могут возникнуть и на продукты, богатые тирамином, так как это вещество провоцирует высвобождение гистамина в организме. Это французские сыры – чеддер, ракфор, бри, пивные дрожжи, маринованная сельдь, Ну а многие полуфабрикаты или их компоненты обжариваются на маргаринах, кстати, так же, как и компоненты консервов, например, кабачковые икры. А маргарины и легкие масла очень аллергенны и не воспринимаются организмом даже здоровых людей. Кроме того, многие полуфабрикаты содержат яичный порошок, измельченный пшеничный хлеб, сухари, сухое молоко, кукурузный крахмал и в целях экономии низкокачественный соевый белок, а потому он плохо воспринимается и усваивается организмом. Кроме вышеперечисленного, все копчености и консервы, равно как и все колбасные изделия и полуфабрикаты, содержат массу добавок – консерванты, стабилизаторы, красители и так далее, которые также не полезны для здоровья, создавая повышенную нагрузку на печень, почки желудочно-кишечный тракт и сами по себе способные вызывать аллергические реакции. А еще консервы, полуфабрикаты, копчености, соленья и маринованные кушанья содержат большое количество соли, которая задерживает воду в организме, мешая выделительной системе, почкам, коже, как можно быстрее вывести наружу все эти, как правило, неусваиваемые вещества. И вот они болтаются по организму, создавая или раздражение, ведущее к язвам, или предпосылку для образования камней и холестериновых бляшек.